Поиски сокровища После съеденного завтрака пираты собрались на совет. Силвер объяснил шайке план действий. Ребята, корабль находится у них, это точно. Правда, пока неизвестно, где именно они его прячут. Но когда мы отыщем сокровище, мы обязательно найдем его и захватим. Что касается заложника, ну, это была его последняя беседа, на поиски сокровищ он отправится вместе со мной, но на веревочке, как собачонка. А когда мы с полными трюмами денег, беззаботной компанией, отправимся назад в Англию, он получит то, что заслужил». Пираты мерзко захохотали, а я заметно погрустнел. Силвер ведет двойную игру. Когда солнце поднялось высоко над горизонтом, мы отправились в путь. Пираты были тяжело нагружены и прекрасно вооружены. Даже Силвер прихватил с собой два ружья, пристегнул к поясу кортик, а в карманы засунул двухствольные пистолеты. На плече его сидел капитан Флинт, который то и дело громко выкрикивал ругательные словечки. Пираты тащили на себе ломы, заступы, порох, провизию и, конечно, бренди. Вокруг моего пояса была обвязана веревка, конец которой Силвер крепко сжимал в руке. Меня вели как медведя, приученного танцевать на ярмарках. На двух шлюпках мы шли вдоль побережья. Пираты то и дело выискивали приметы, указанные в карте Флинта. Высокое дерево, плечо подзорной трубы в направлении к С. Мы долго плыли и, наконец, сделали остановку в устье маленькой речушки, что протекает по склону горы, сплошь покрытой лесами. Именно с этого места мы начали свой подъем на плоскогорье. Вокруг возвышались вековые сосны, росли кусты мускатного ореха, воздух был, на удивление, свежим, напоенным ароматом цветов. Разбойники шли веером, то и дело весело перешучиваясь между собой. Силверу было труднее всех, мне не раз приходилось поддерживать его, чтобы бедняга не скатился с кручи. Вдруг раздался истошный вопль, это кричал пират, который шел впереди всех. Мы подбежали к нему, у подножия сосны, оплетенный высокими вьющимися травами, валялся скелет, на нем даже сохранились остатки одежды, лежал он слишком уж прямо, словно на вытяжку. Это моряк. А ты ожидал увидеть здесь епископа? Посмотри-ка повнимательнее, Том Морган. Эти рыжие волосы. Тебе не кажется, что это Алдордайс? Похоже на то. Отправляясь на остров вместе с Флинтом, он позаимствовал у меня нож. Вот где довелось сvedется Айда, Флинт. Шестеро ушли с ним, и всех он убил. А из одного сделал компас. Взгляните, он указывает на остров скелета. Карта не соврала. Да, Флинт был хитер, но вот умирал он тяжело. То пил беспробудно, то постоянно орал свою любимую песню про сундук мертвеца. Он вопил ее всю ночь, пока пение не перешло в хрип. Хватит. Он умер и не шатается по земле привидением. Достаточно вспомнить покойника. Лучше подумайте о том, что впереди нас поджидают дублоны. Мы снова пошли вперед. По дороге Силвер время от времени сверялся с компасом и, наконец, высказал предположение, что тайник где-то рядом. У подножия горы пират предложил сделать привал и отдохнуть. Аппетита у разбойников не было. Да еще Морган... Нагонял страху своими воспоминаниями о смерти Флинта. Он сам стал похож на дьявола. У него даже физиономия посинела. Вдруг в тишине прозвучал чей-то тонкий, дрожащий голос, и мы сразу же узнали такую знакомую песню. Пираты в страхе повалились на землю. Только Силвер не потерял самообладание. Ладно, пошли дальше. то бы это ни был, а я уверен, что это живой человек, сделанный из плоти и крови. Престыженные пираты начали подниматься с земли. И в эту же минуту где-то вдали снова донеслось. Да! Разбойники остолбенели, глаза у них от ужаса буквально вылезали из орбит Это были его последние слова перед смертью От беспорядочного бегства пиратов удерживал только панический страх Они прижимались к Силверу, словно тот мог защитить их от мертвеца Ну вот что, мы явились сюда, чтобы отыскать сокровища И никто, ни мертвые, ни живые не смогут нам помешать Я не боялся живого Флинта, не побоюсь его и мертвого. Не забывайте, что рядом с вами закопаны 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели призрак, посиневшего от пьянства Флинта, Заставить нас отказаться от них а? Жадность медленно побеждала страх в душах разбойников К тому же Морган предположил, что прозвучавший голос не был похож на голос Флинта «Бенган, <связь> как я мог о нем забыть? Конечно, это был голос Бенгана А мне он безразличен, живой или мертвый Я иду дальше» И одноногий решительно заковылял вверх по склону, таща меня за собой на веревке. Вслед за нами потянулись остальные разбойники.